«Вместо того, чтобы свое хвалить да хвастаться, приступай лучше к делу», — ответил на это Микромил. «Или знаешь что? Зачем же нам эти свои создания спрашивать? Пускай они сами с собой поведут беседу соревновательную. Пускай мой гений микроскопический сразится с твоим звездотитаном на ресталище этого турнира, где щитом будет мудрость, мечом же мысль проворная». «Пусть будет так», — согласился Гигациан и отошли они от созданий своих, чтобы те одни на поле боя остались. Покружил-покружил во тьме рубин красный над океанами пустоты, в которых горы звезд плавали, над телом светящимся, неизмеримым, и запищал. «Эй ты, не в меру большой, не с огненный! огненной! чёрт ты что несоразмерная! Да можешь ли ты вообще хоть что-нибудь подумать? Лишь через год дошли эти слова до мозга колосса, в котором небосводы, соединенные искусной гармонией, вращаться начали. И удивился он тогда словам дерзким и захотел увидеть, кто же смеет к нему так обращаться. И начал он поворачиваться в ту сторону, с которой задали ему вопрос. Однако прежде чем повернулся он, два года минули. Глянул он глазами галактиками светлыми во тьму и ничего в ней не увидел. Ибо рубины там давно уже не было. Он из-за спины его попискивал. «Ну и уволень же ты, звезднооблачный мой, солнцеволосый! Ну и лентяй же ты, разлентяй! Чем головой крутить солнцекосмой? Скажи лучше, сможешь ли ты два к двум прибавить, прежде чем половина голубых гигантов в твоей тупой башке выгорит и от старости погаснет?» Разгневали эти насмешки бесстыдные космо-титана. И начал он поворачиваться как только мог быстрее. И вы из-за спины вопрос ему задали. И вращался он все резвее. И кружились вокруг оси его телом млечные пути. И с разгона свертывались в спирали и да дотоли прямые ветви галактик. И закручивались звездные скопления, становясь шаровидными массами. И все солнце и планеты от этой спешки закрутились как волчки подстегнутые. Но прежде чем он на противника глазищами засверкал, тот уже подтрунивал над ним с другой стороны. Мчался смельчак-кристаллик все быстрее да быстрее, а космо-титан тоже принялся кружиться да кружиться. Но никак не мог он за ним угнаться, хоть и вертелся уже как юла. И в конце концов так разогнался, с такой страшной быстротой начал вращаться, что ослабились путы гравитации, разошлись натянутые до предела швы тяготения, гигацианом наложенные, полопались стежки электронного притяжения и треснул вдруг, и во все стороны разлетелся Космо-Титан, спиральными галактиками, факелами, круги описывая, млечные пути рассеивая, и эта центробежная сила породила разбегание галактик. Микромил потом говорил, что победил он, ибо Космо-Титан Гигациана рассыпался, не успев ровно ничего произнести. Однако Гигациан возражает, что целью соперничества было измерение не скрепляющей силы, а разума и надлежало выяснить, кто из их созданий умнее, а не кто лучше в целости удерживается. И что, поскольку это не имело ничего общего с предметом спора, Микромил обошел его и обманул позорно. С той поры при их еще усилилось. Микромил свой рубин ищет, который средь катастроф куда-то запропастился. И все найти его не может, ибо куда ни посмотрит, увидит красный свет и сейчас же мчится туда. Но это лишь свет убегающих галактик краснеет от старости. Так что он снова ищет, и все напрасно. Гигациан же старается гравитациями-канатами, лучами-нитями лопнувшего своего космотитана сшить, вместо иглы применяя самое жесткое излучение. Но что он не сошьет, все сразу у него лопается, ибо такова страшная сила раз начавшегося разбегания туманностей. И ни тот, ни другой не смогли у материи ее тайн выведать, хоть и разуму ее научили и уста ей приделали, ибо прежде чем дошло до решающего разговора, случилось то несчастье, что неразумные в неведении своем сотворение мира именуют. Ибо в действительности это лишь космотитан Гигациановский лопнул в дребезги из-за рубинчика Микромиловского и так разлетелся, что поныне летит во все стороны. А если кто этому не верит, так пускай ученых спросит: Разве это не правда, что все, что не на есть в космосе, неустанно кружится, как волчок, ибо от этого вихревого кружения все и началось?